Глава 49. Ладони горят. Ладони горят, и горло болит. Горло болит, и трудно дышать. Она открывает глаза и ничего не видит. Несколько секунд она вспоминает, где она и что с ней случилось, и ее охватывает паника, которая душит не хуже, чем тряпки у нее на лице, мешающие дышать. Она расслабляет тело и пытается дышать ровно. Воздух внутри есть, но он кажется ей густым. Она тысячи раз слышала историю о погребении заживо и знает, что долго так продолжаться не может. Но ее не похоронили. Она лежит в сундуке с приданным. В здании склада А, за его стенами, за дверью, на реке, может быть, уже сейчас, причаливает лодка. «Ну, конечно, именно так все и происходит. Сколько раз они с Зуаной все это повторяли. Как только стемнеет, Зуана пойдет через сад, откроет ключом Абатиса сначала одну дверь, потом другую, и войдет. Она поднимет крышку, девушка выберется наружу, и они вместе выйдут на пристань, где будут ждать, пока... Наверное, она слишком рано пришла в себя. «Я не знаю точно, как долго действует этот состав» но лучше, чтобы ты проснулась раньше, чем позже, иначе тебя тяжело будет нести. Она впитывала тогда каждое слово Зуаны, не сводя глаз с ее лица, пока та объясняла все сначала, раз, потом другой. Этой женщине она доверяет безгранично и знает, что та никогда не причинит ей вреда. Но хотя Зуана не говорит ей этого прямо, она знает и то, что снадобье еще не опробовано, а значит, нельзя предсказать, Как сильно или как долго? Вдруг она дала ей слишком мало? Вдруг ей еще лежать здесь и лежать? Может, она еще не на складе? Может, вокруг полно прислужниц, которые вот-вот поднимут сундук дюжи и плечи и понесут его по лестнице вниз? «Тихо, Изабета, говорит она себе спокойно. «Нельзя шуметь, и не надо расходовать воздух». Она начинает молиться о том, чтобы стать этому человеку хорошей женой, о том, чтобы после всего пережитого они заботились друг о друге, любили друг друга и соблюдали заповеди Господни. Она просит у Бога, чтобы Он пекся и о тех, кого она оставляет здесь. Она просит, чтобы Он также простил ее многочисленные грехи, как она прощает тем, кто грешил против нее. Абатису, которая делала то, что диктовал ей долг, но без которой она никогда не смогла бы выйти на свободу. И сестру Зуану, ах, сестру Зуану! Чего же попросить для нее у Господа? Но, подыскивая слова, она чувствует, как спокойствие покидает ее, когда материя оседает и плотнее обволакивает ее лицо. Ей хочется запеть, пусть хотя бы собственный голос составит ей компанию, но она не смеет. Сколько она уже лежит здесь без сна? Уж, конечно, давно. Голова болит. Да, снадобье, наверное, оказалось слишком сильным. В таком случае, почему Зуана до сих пор не пришла? А что если... Что если... Эти два слова поднимают в ней такую волну ужаса, что ей кажется, будто весь запас воздуха уже израсходован, и она начинает открывать и закрывать рот, как рыба. Что, если сегодня ночью кто-нибудь заболел и Зуана не сможет прийти? Что, если об их плане стало известно? Что, если никакого плана никогда не было? А что, если план был только... Господи Иисусе, а что, если эта месть Абатисы, способ навсегда заткнуть ей рот, и она вовсе не на складе, а в покойницкой? Или хуже, что, если... Все уже сделано, и она лежит в гробу, глубоко под землей, на монастырском кладбище, в наказание за то, что едва не погубила весь монастырь. Что, если она сейчас умрет? Мысль «Однажды пришедшую уже не прогонишь». Паника заставляет ее вскинуть. Забинтованные руки, которые сквозь слои ткани, ударяются о крышку. Раны в ладонях горят и пульсируют, когда она давит на крышку изнутри. Но дерево не подается. Гвозди держат его. Ох, господи, гвозди! Она набирает в грудь воздух, какой еще остался вокруг, и начинает кричать. Все кончится так же, как и началось, страхом, слезами и бесполезным стуком о дерево в ночи. «Помогите! О, Помогите мне я!» И тут она слышит, что-то стучит и скребется над ней. Ключ входит в замок и поворачивается в нем. Крышка поднимается и отходит. Тихо! Не шуми! Я здесь!» Слои ткани снимают с нее, и она делает глубокий вдох. В темноте она различает над собой широкое улыбающееся лицо Зуаны. Я думала, знаю. Но сейчас некогда. Давай, выходи. Ночная сестра сегодня зверствовала, так что я долго не могла уйти. Голос Зуана обволакивает ее подбадривает, убеждает, как часто бывало в последнее время. «Ну-ка, выпей вот это». «Коньяк. Всего пару глотков. Он придаст тебе сил». «Я положила его тебе в мешок. Дай мне крест». «Где он? Ты его уронила?» «А, вот он где». «Его я тоже положу в мешок. Я налила две склянки, одну для аптекаря. В хорошей аптеке коньяк никогда не помешает. А вторую продай за небольшие деньги в городе» первое время хватит. «Ну, скорее, скорее, Изабетта, можешь идти?» Идя к двери, они обе слышат звук. Что-то глухо ударяется о деревянную пристань. Зоана возится с замком. Дверь открывается со страшным скрипом. От ветра и дождей дерево рассохлось, а потом набухло и покривилось с тех пор, как они были здесь в последний раз. Пристань оказывается длиннее, чем она помнит. Один ее конец соскальзывает в черную воду. Зато у другого конца, рядом с монастырской лодкой, покачивается другая маленькая лодочка с фонарем на носу. В лодке сидят двое-двое. Сердце Зуана совершает прыжок. Хотя, конечно, он ведь не мог обойтись без помощи. Наверняка это посвященный в секрет аптекарь. Сидящий на носу человек встает и всходит на пристань. Зуана поднимает ему навстречу фонарь. В его свете видно, что юноша высок, худощав. Его шею целиком скрывает шарф, а вдоль щеки змеится рваный темный шрам. Изабета тоже видит его. Ноги ее точно приклеиваются к полу. В конце концов Зуане даже приходится слегка ее подтолкнуть. Медленно, чуть прихрамывая, она приближается к нему. Не дойдя друг до друга нескольких шагов, они останавливаются. Казалось бы, они должны броситься друг другу в объятия, но они ведут себя так, словно встретились впервые. После секундной паузы он протягивает руку, и она кладет в нее свою забинтованную ладонь. Он нежно держит ее. Мгновение, кажется, длится вечно. — Вам пора, уходите! — голос Уаны подталкивает их. Девушка оборачивается, торопливо улыбается, и они уходят. Вместе спускаются в лодку, отвязывают ее. Второй мужчина отводит суденышко назад, разворачивается и быстро гребет, пока их не проглатывает тьма, из которой доносится лишь скрип уключен до да всплески веселу. Некоторое время Звана еще стоит и слушает. Потом возвращается внутрь и запирает дверь. Она аккуратно складывает на место свадебную сорочку и простыни, старательно разглаживает их, закрывает крышку и переходит сначала во внутренний склад, а оттуда в сад, тщательно запирая за собой каждую дверь. Через фруктовый сад и цветники она торопится назад, в галереи. Проходя мимо своего огорода, она вдруг вспоминает, что календула вот-вот даст побеги, и думает о том, что завтра первым делом надо будет взяться за нее, а то в последнее время она что-то совсем забросила дела аптеки, тогда как весна уже не за горами. В своей келье она молится за то, чтобы жизнь молодых была чистой, потом за души всех, кто окружает ее в монастыре, за покровителей и правителей города, как живых, так и умерших, и только потом ложится спать. Засыпая, она повторяет рецепты снадобий из тех книг, которые похоронят завтра утром на кладбище монастыря. Отныне она будет выучивать наизусть по одному рецепту каждую ночь. Разумеется, сохранить в своей голове целую библиотеку она все равно не сможет, да и кто бы смог, даже ее отец не справился бы. Путь в постижение тайн Господних через природу не может быть легким Фаустина, помни слова Гиппократа. Жизнь коротка, искусство вечно, возможности приходящие, опыты трудны, а осуждения сомнительны. Подумать только, такое смирение в человеке, жившем до Рождества Христова, со всеми нашими знаниями нам еще далеко до него. Что ж, она будет делать все, что в ее силах, и все же хорошо было бы найти среди послушниц помощницу, юную девушку, энергичную и сообразительную и рука об руку с ней выковать первые звенья той цепи, которую они передадут затем другим, ищущим плодов того знания, коим она обладает сейчас. Завтра она поговорит об этом с Сабатисой. Она закрывает глаза и засыпает, а вокруг нее тихо спит монастырь. Вы прослушали книгу Сары Дюнан «Святые сердца», записанную Storytel в 2021 году. Текст читала Людмила Шаулина.